— Приходится верить тебе на слово. Когда-нибудь сама убедишься. — Итак, продолжай. Карлайл поплыл во Францию. Эдвард кивнул, возвращаясь к своей истории. Золотистые глаза метнулись к другой картине. В богато украшенной раме, самой большой из висящих на стене. Картина была не только самой большой, но и самой пестрой. Яркие фигурки в пышных балахонах прижимаются к каким-то столбам и свешиваются с балконов,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 Тонкий палец показал настепенную четверку на самом высоком балконе, снисходительно взирающую на царящий внизу бедла. Присмотревшись к фигуркам, я с удивлением узнала золотоволосого мужчину. Друзья Карлайла вдохновили Салемену, и он часто изображал их богами.